Caroline Hunter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 Скиф решает использовать время для прокачки на Террастере. Ему приходит идея привлечь Утеса, который за счет своего таланта Угрозы, Гнева Нергала, способен многократно увеличить характеристики группы. От лидера модуса Отто Хинтерлиста Скиф узнает, что Утес расторг контракт с кланом и ушел на выполнение квеста Нергала Лучезарного.